Тем не менее, искушение выйти в открытое море тоже было велико. Египет, например, использовал в качестве строительного материала большое количество древесины. Но леса были сведены еще в 3000 году до нашей эры. А в горных областях Анаана росли прекрасные кедры. Их стволы были необыкновенно высокими и прямыми, и могли служить колоннами для поддержки крыш. Египтяне умели вырезать такие колонны из камня, но дерево-то намного легче, дешевле, с ним проще работать. Как же доставить эти кедры в Египет? Можно было протащить их через весь Ханаан и Синайский полуостров, но с громадными трудностями. Намного легче доставить их в какое-нибудь подходящее место на Ханаанском побережье, погрузить на корабль и отправить морем, под парусом или на веслах в Египет, кустью Нила. Таким подходящим местом оказался город Библ. Библ, Библос, название, под которым этот город был известен гораздо позднее раннего периода Бронзового века. Так называли его греки. Большинство знакомых вариантов древних названий являются греческими. Египтяне называли его, кажется, Кубна, а самаритяне – Губла. В Библии он называется Гибал. И, возможно, это ближе к тому, как называли его сами жители этого города. Ныне это небольшой городок на территории современного Ливана. Он называется Джубейль. В этой книге я буду использовать наиболее распространенные названия, как они даются в Библии или в греческой истории, не задумываясь о том, использовали ли в действительности эти названия сами жители или какое у них современное название. Произношение этих названий не всегда соответствует языку оригинала. Автор приводит в скобках английские транскрипции имен и географических названий. Примечание переводчика. Расположенный на Средиземноморском побережье в 170 милях к северу от Иерихона, Библ предположительно был заложен как город чуть ли не за 4500 лет до нашей эры. Он не такой древний, как Иерихон, Но в истории случались периоды, когда участок земли, на котором стоял Иерихон, был необитаем. Чего не скажешь о Библе. И некоторые историки предполагают, что Библ является древнейшим постоянно населенным городом на Земле. Библ был ближайшим морским портом к тем лесам, где росли кедры. Доставленную в Библ древесину можно было погрузить на корабли и перевезти кустью Нила, 250 миль, на юго-запад. Но поскольку корабли старательно держались береговой линии, их путь составлял более 400 миль. Обратно эти суда шли не пустыми. Кедры меняли на египетские товары, которые везли в Библ, и там продавали. Одним из этих товаров является тростник, росший на берегах Нила. Этот тростник срезали и удаляли из середины длинного стебля волокнистую сердцевину. Полоски сердцевины складывали продольной стороной друг к другу, затем следующую порцию сердцевины клали на них поперек. Продольные и поперечные слои чередовались. Полученные пласты вымачивали в воде, спрессовывали, а затем сушили на солнце. В результате получался тонкий гладкий лист, на нем было легко писать. Так в древнем мире появился дешевый, удобный материал, который позднее греки назвали папирусом. Так как письменность распространялась по всему древнему миру, то спрос на папирус, естественно, продолжал расти. В более поздние века Библ стал таким крупным центром торговли папирусом, что греки начали называть папирус «библосом», а текст, написанный на длинном свитке папируса, «библионом». Форма множественного числа этого слова, обозначавшая собрание таких свитков, «библия», Отсюда наше слово Библия. Хананеев, водивших свои хрупкие, жавшиеся к берегу суда между Ханааном и Египтом, иногда уносило штормом далеко от побережья. Возможно, что если им удавалось выжить, они шли к ближайшим островам. Двумя большими островами в восточном Средиземноморье, до которых они могли добраться, были известные ныне как Кипр и Крит. Кипр находился в стамелях, Западний Библа, Акрит, в 530 милях. На Кипре есть явные следы ханаанского влияния с древнего периода. Попав на него однажды, они поняли, что это подходящее место для повторных визитов, поскольку остров был богат медной рудой, от которой зависело существование в Бронзовом веке. На самом деле, медь, по-гречески «киприос», видимо, получила свое название от Кипра, по-гречески «кипрос».